увидев фильдфебеля, Серёжа нахмурился и решительно вышел навстречу. Глядя ему прямо в глаза и не давая сказать ни слова, он отрывисто и резко спросил: "Где у тебя револьвер?" "Господи, что он делает?" пронеслось у Давида. "Ну теперь конец, теперь уже, наверное, конец". "Не отдаст он револьвера". "И чего это солдаты как из туканы?" И хотя он был твёрдо уверен, что уже всё и безвозвратно погибло, и что только чудом можно спастись, он невольно заражаясь Серёжей, выпрямился и повторил: "Где у тебя револьвер?" Филтфибель, видимо, не понял вопроса. По привычке вытягиваясь во фронт, он с недоумением смотрел на незнакомых ему офицеров. В казарме всё смолкло. Было тихо, как в поле. Я спрашиваю, где у тебя револьвер? возвысил голос Серёжа. Ваша молчать. Серёжа протянул руку и хладнокровно, не торопясь, начал отстёгивать на груди у фельдфебеля длинный красный шнурок с кобурой. Шнурок запутался о погоны, и фельдфебель сам нагнул голову и послушно снял кобуру. А теперь выводи роту на двор. Ваше благородие, молчать! Внезапно побогровев, закричал Серёжа. Давид видел, в руке у него блеснул короткий чёрный револьвер. Солдаты, не ожидая приказания, один за другим разбирали винтовки, надевали подсумки и молча и торопливо, не глядя ни на кого, выходили на двор. Серёжа, расставив крепкие ноги и засунув руки в карманы, стоял в синях у дверей. И всё так же хмурился, пропуская их мимо себя. Когда рота построилась у стены, он поправил шашку и медленно вышел вперёд. Солнце скользило теперь по камням, а играло на стали штыков. Давиду казалось, что протекли долгие годы с той несчастной минуты, когда он вошёл в казарменный двор. Захотелось вернуться. Захотелось бежать. бежать из этой ловушки от этих каменных стен и оцепенелых винтовок от того неизбежного страшного что он знал, сейчас должно совершиться. Но он знал также, что бежать невозможно. Смирно! крикнул Серёжа. И повинуясь этому крику, точно командовал не Серёжа, а жестокий и взыскательный офицер. Рота затихла. Вдоль кирпичной стены забелело два ровных, однообразных ряда рубах. Одинаково были примкнуты ружья, одинаково сдвинуты на бок фуражки, одинаково подняты головы и одинаково бледны напряжённые лица солдат. На правом фланге впереди роты, недалеко от Давида, часто моргая растерянными глазами, неподвижно застыл чернобородый фельдфебель. Товарищи неужели дадут говорить? Удивился Давид. Неужели послушают? Казалось теперь, что он всё видит во сне, и Казарму и солдат, и Серёжу, и что стоит только проснуться, и он будет опять в своей уютной студенческой комнате, и всё снова пойдёт по-старому, по-хорошему, как оно шло до сих пор. Товарищи «Еще громче!» — сказал Сережа. И вдруг тотчас же сзади раздался размеренно гулкий и твердый шаг. Давид обернулся. Слева со стороны канцелярии, мимо веревок с солдатским бельем, медленно подвигались люди. Люди эти шли прямо на них. В ту же минуту Сережа вынул револьвер. «Ах!» Рота, не шевелясь и не подымая винтовок, смотрела, окаменев на него. Так же белели рубахи. Так же были сдвинуты на бок фуражки. Так же вытягивался во фронт чернобородый фельдфебель. На солнце блестели золотые погоны приближающихся людей. Сережа побагровел, как тогда, когда говорил в казарме. Еще не понимая причины, но уже безошибочно чувствуя, что в Астане не удалось он широким решительным шагом не оборачиваясь и не обращая внимания народу пошёл прямо на перерез офицерам